«Единственно из благородства!» — громко и звонко заговорил вдруг подскочивший келлер, обращаясь прямо к Лизавете Прокофьевне. «Единственно из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то, что он же нас с лестницы спустить предлагал. Как сами...»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 Все это принадлежит ему за шесть целковых, но слог не поправляли. Я должен заметить, с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Лебедев при распространявшемся все более и более смехе, что я поправлял одну только первую половину статьи, но так как в средине мы не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлялся.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 Он задыхался. Странное волнение его возрастало с каждым словом. «Ну!» — гневно проговорила Елизавета Прокоповна, удивляясь его тону. «Но!» «Ну — «Про вас я уже много слышал в этом же роде. С большой радостью чрезвычайно научился вас уважать», — продолжал и Ипполит.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 чехоточным видом и странным, сверкающими, как будто иступленным взглядом, невольно продолжала привлекать к нему внимание. Я бы удивился совсем прочим, не зная Света. Я осознаюсь в этом тому, что вы не только сами остались в обществе давишней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих...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 что не так выражаюсь, и все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительства, вашего супруга, видно, как все это для него неприятно. Хи-хи! — захихикал он, совсем спутавшись, и вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать. Даже я задохся холодно и резко, — произнесла Лизавета Прокофьевна, строгим любопытством рассматривая его. Ну, милый мальчик, довольна с тобой. Пора.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 подсказал Евгений Павлович. Превосходный, верно, обрадовался его Превосходительство, немного запутавшееся в сравнении, именно как на редкость, но во всяком случае, мне всего удивительнее, даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек.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 Я в этом убеждена по его глазам. Его так оставить нельзя. Лев Николаевич мог бы он у тебя ночевать, чтоб его в Петербург не тащить сегодня, дорогой князь. Вы скучаете? С чего-то обратилась она вдруг к князюща. Пойди сюда, Александра. Поправь себе волосы, друг мой. Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее. Затем только извела.